как Гвеветчи и Дорфану в настоящей Венеции безмолвно поглощают свои жертвы, где будочники, дежурищие на перекрестках, внушают обывателям скорее опасения, чем надежду на защиту, генерал Горголи был всеобщим любимцем. Видя его разъезжающим в дрожках, запряженных парой быстрых, как газели лошадей, сменяемых по четыре раза в день,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 Вот тут-то будущник незаменим. Глаза у него так зоркие, что даже в полной темноте он различает неслышно приближающийся экипаж или сани и предупреждает Седоков об опасности. С сентября по март служба этих несчастных будущников, которым платят, как мне говорили, не больше 20 рублей в год, становится еще тяжелее. Несмотря на теплую одежду,